Он разрезал ножом веревки. Девушка скользнула на землю. Она стояла, опираясь на бок коня. «Ты настоящий воин?» — сказала она удовлетворенно. — Я горда, что у меня такой мужчина. Из глубокого разреза на бедре сочилась кровь. — Тебя ранили? — спросил Андрей. — Не больно, — сказала белогорочка Поехали дальше. У нас мало времени. Еще через час, когда уже сил не было ехать, добрались до редкого кустарника. Тонкие длинные листья почти не давали тени. «Сюда!» — Белогурочка свернула в чащу. В кустах была поляна. Посреди нее ровное каменное кольцо диаметром около метра. Белогурочка легко соскочила с коня, взяла пустую сушеную тыкву, что валялась рядом, и опустила ее на веревке внутрь кольца. Послышался плеск. «Хорошая вода», — сказала Белогорочка, вытаскивая тыкву. Андрей попытался проглотить слюну, но слюны не было. Главное, вытерпеть, пока девушка напьется. Не показать виду, что ты готов вырвать у нее из рук эту тыкву. Белогорочка отошла в сторону, где лежал большой плоский камень с углублением в центре. Она вылила туда воду. «Что ты делаешь?» Крипло спросил андрей но ответа не требовалось оба коня уже тянули морды к воде прошла вечность прежде чем кони напились только потом белогорочка протянула тыкву андрею он покачал головой пей ты мужчина пей же не сердись сказала белогорочка внимательно глядя на него ты странный Ты нарушаешь закон. Всегда пьют по порядку. Сначала кони, они не могут сами достать воду. Потом мужчины, они не умеют терпеть. Потом пьют женщины. Но Андрей упрямо отвернулся, и Белогурочка сделала глоток. Капельки пота выступили на смуглом лбу. Белогурочка спросила, «Я твоя женщина, да? Ты добрый ко мне?» У нас такой обычай. белогорочка смотрела, как Андрей пьет, и улыбалась. Андрей присел у колодца. Он постучал костяшкой пальца по каменному кольцу. Керамика. Как это сделано? Кто это сделал? — Ты отдохнул? — спросила белогорочка Мы поедем дальше? Мысль о том, что надо вновь взбираться на коня, была ужасна. — Поехали, — ответил он. — Уже немного осталось, — сказала белогорочка. Ты знаешь, я очень устала, просто очень. Я даже удивляюсь, какой ты сильный. Холмы были уже близко, степь понижалась. Копыты коней мягко вдавливались в землю. Трава стала ниже, но гуще. Начались пышные кусты, и еще через несколько сот метров путники въехали в заросли гигантских папоротников. — Папоротники смыкались над головами, было сыро и душно. Снова захотелось пить и спать. Андрей устал удивляться, он держался за гриву коня и пытался не дремать. «Сейчас снова будет дорога», — сказала Белогорочка. Но сначала было болото, настолько глубокое, что конь отказывался идти дальше. Белогурочка смело спрыгнула в воду. Она повела коня вперед. Андрей последовал ее примеру. Вода была теплая, черная. По голым ногам скользнуло что-то холодное. Вокруг, насколько глаз мог проникнуть между стволами папоротников, стояла такая же черная вода. И тут Андрей увидел диплодока. Он дремал в болоте, вытянувшись во весь рост, И сначала Андрей даже не понял, что это за животное. Сообразив, Андрей остановился в изумлении перед расточительностью природы. При виде людей динозавр лениво приподнял маленькую изящную голову и укоризненно поглядел на тварей, посмевших нарушить его послеобеденный отдых. белогорочка обернулась и сказала, «Не бойся, он ест только траву, он умный». «Вы на них охотитесь?» — спросил Андрей. «Сюда наши не ходят. Это плохое место. Если не знаешь дорогу, то утонешь. И тут змеи, которые убивают».